Часть четвертая Финч не слушал Карен. На все ее уговоры замолчать и смотреть на болото в оба глаза он отмахивался и продолжал полушепотом травить анекдоты и сплетни, подслушанные в расположении части. Уж что-что, а узнавать последние новости и пикантные подробности из жизни военного командования у него получалось лучше всех. Карен много раз спрашивала себя, «Какого черта Финча взяли в штурмовики?» Неужели с его талантом узнавать все и вся для парня не нашлось места в разведке? Да и наводчик из него получился так себе. Благо, Карен могла положить пулю точно в цель и без сторонней помощи. Она в очередной раз посмотрела на Финча. «Ты пустозвон и балабол». «У тебя даже позывного нет!» С издевкой выронила она и снова отвернулась, продолжив наблюдать за Зыбуном. Своими бесполезными, а порой тупыми шуточками, Финч мог рассмешить кого угодно, но только не ее. Это и подначивало сержанта. Видя, что Каран никак не реагирует на его болтовню, он удвоил свои старания, чем еще больше разозлил напарницу. За эту ночь Карен сотню раз успела пожалеть о том, что оказалась в окопе не с Гленном, а с этим пустозвоном. «Закрой рот! Твоя болтовня меня отвлекает! Если я упущу пришельца, голову тебе снесу!» «Вместо того, чтобы критиковать, сказала бы спасибо! Может, я подманиваю их для тебя, так сказать, ловлю на живца!» Финч усмехнулся. «Ха! Неужели испугалась?» «Нет. Но если тебя услышат, сюда сбегутся все иные, что бродят по округе. Лично в мои планы никак не входит сдохнуть сегодня. Я пришла на охоту, а благодаря твоим стараниям запросто могу стать жертвой». «Ты посмотри вокруг! На много миль пустынные топи!» не унимался Финч. «Предупреждаю, если ты сейчас же не заткнешься, я вырублю тебя прикладом своей винтовки!» «Ладно, ладно, уговорила!» Финч скорчил недовольную гримасу. «До утра не обмолвлюсь с тобой ни словечком. Лучше я вздремну чуток, а ты без меня справишься. Ведь Карн у нас крутая!» С этими словами он хмыкнул, накинул капюшон и откинулся на стенку неглубокого окопа. Пару раз поежился, будто лег на что-то твердое, зевнул и закрыл глаза. «Ну, наконец-то!» — подумала про себя Карен. Она посмотрела на холм, где сейчас находились Глен и Марк. «О, боги! Лучше бы Глен взял меня с собой». Ну, или дал мне в напарнике этого зубрилу и недотепу Марка. Он хоть и чудак, но уверена, что лежит и молчит в тряпочку, и уж наверняка не спит. Карен украдкой взглянула на уже отъехавшего в сон Финча. «Ну, хоть так». Закончила она размышлять, подув на озябшие от ночной прохлады кисти рук. Она устроилась поудобнее, протерла глаза и снова приникла к прицелу. Карен всматривалась столь пристально, что забывала моргать, но ни одной твари на мушке так и не появилась. Неудачная сафари начинала раздражать. Она пришла сюда мстить и убивать, а не ворон считать. Вскоре Карен выяснила для себя, что бездельно лежать в угрюмой тишине ничуть не лучше, чем слушать трескотню Финча. Он ведь, черт его побери, прав. Нет тут никого, кроме мушек и комаров. За пять часов ни то что тварей, ни одной живой души крупнее лягушки не показалось. Даже птиц не слышно. Карен наливалась злобой. Годы тренировок, крови и пота. Неужели все напрасно? Она мечтала оказаться на передовой, ждала этого момента, хотела получить настоящее задание, чтобы обнулять иных, мстить за смерть отца и матери. Даже выпросила у Глена его счастливый нож. Так горело желанием нацарапать на прикладе свою первую насечку — «Да она сама завопила бы во всю горло! Эй, ублюдки, я здесь!» Заметив мелкого кровопийцу, присосавшегося к щеке Финча, она тихонько подползла к спящему напарнику и со злости шлепнула его по лицу. Финч подскочил, как ошпаренный кипятком. «А что? Где? Кто?» заголосил он с просонья, вскакивая в полный рост. Карен схватила его и дернула обратно в окоп. «Тише ты!» «Хватит орать!» «Обычный комар и только...» Она показала ему ладонь с расплющенным окровавленным тельцем. «Ты чокнутая! Нафиг так делать?» Отряхиваясь после падения, ругался Финч. «Совсем от одиночества одичало. А я знал, что так будет!» «Прости, Финч, я и не думала тебя напугать!» «Правда!» Карен! «Я чуть в штаны не наложил!» «Так ведь не наложил же!» Они тихонько засмеялись. «Я база, прием! Сообщите координаты цели!» Раздалось у Финча за спиной. «Что это еще за хрень?» Он отскочил от кара. Оба уставились на радиостанцию. Видимо, когда она дернула его за маск-халат, чтобы посадить в окоп, сержант случайно задел рацию и зажал кнопку передачи сообщений. Желтая лампочка мигала при каждом слове, доносившемся из динамика. Пока напарники приходили в себя от неожиданности, голос продолжал повторять. «Почему не отвечаете, прием? Не слышу вас, прием!» Карен бросилась к винтовке, финч к рации. Отключил тумблер, схватил автомат и залег рядом с ней, готовясь к бою. Ну. Но... Карен выдержала паузу, а после добавила. Кажется, мы в полной заднице. Боюсь представить, что с нами сделает командир, когда узнает, как мы облажались. Она просигналила Глену фонариком. Это да! поддержал ее Финч. «Попахивает трибуналом, как пить дать!» Карен вслушивалась в завывание поднявшегося над болотом ветра. Резкий порыв донес до ее слуха какой-то странный шум. Она посмотрела на Финча. «Ты ничего не слышал?» «Нет», — ответил он с серьезным выражением лица. Теперь они оба внимали ветру, но звук, который уловила Карен, Не повторился. «Может, почудилось?» Севшим от волнения голосом спросил Финч, снимая затвор автомата с предохранителя. Оба вздрогнули, когда из глубины болота донёсся оглушительный рев. Голос, издавший звук, показался им зловещим, неземным. Лицо Карен тронула саркастическая улыбка, глаза заблестели. Вот они, вот они и здесь. Ее голос подрагивал от волнения. Тьфу ты! как в воду глядела. Финч сплюнул, занимая удобную позицию. Просигналила ребятам фонариком. Да, но мы же и сами справимся. «Или теперь ты испугался?» «Я?» Он искоса поглядел на Карен. Вслед за рёвом послышался стремительно приближающийся, сотрясающий землю топот. Чувство, похожее на жажду, резко перекрыло гортань Карен. Она ждала этого момента долгих два года». Неожиданно Финч высунулся из окопа и открыл беспорядочную стрельбу. Выпущенная автоматная очередь застала Карен врасплох. Выпучив глаза, не в силах пошевелиться, девушка смотрела, как по окопу латунным дождем разлетаются стреляные гильзы. В ушах у нее звенело. Патроны закончились, но Финч даже не заметил этого. Он стоял в полной тишине, продолжая клацать спусковым крючком. Ствол его автомата дымился. Ни выстрелов, ни рева иных, ни топота. Карен собралась с мыслями и коснулась его плеча. «Эй, остынь! Кажется, ты всех убил. Оставил бы мне хоть одного, а?» Финч не шевелился и таращился в темноту. «Ты пустой. Перезарядись», — как можно более спокойно сказала ему Каран. Он повернулся к ней. Неожиданно для нее на губах сержанта появилась самодовольная улыбка. Пустой магазин полетел к ее ногам. «Видала?» «Как я на раз-два разобрался с этими идиотами? Проще паренной репы скажу я тебе!» Он подмигнул ей. «Знаешь, кажется, я придумал себе позывной». Но Карен не успела узнать какой. Что-то крупное обхватило голову Финча, выволокло из окопа и швырнуло на склон холма». Это случилось так быстро, что она даже не успела среагировать и выстрелить. Его тело глухо ударилось о землю. Сержант заорал, потом захрипел. Карен слышала, как щелкали жвала и челюсти иных. Она мертвой хваткой вцепилась в холодную винтовку и направила ствол в темноту. Туда, откуда все еще доносились предсмертные стоны Финча хотя сейчас они меньше всего походили на человеческие. Руки ее тряслись, пальцы не слушались, глаза наполнились слезами отчаяния и ощущения близкой смерти. Невнятные тени заметались по склону, иступленным, хрипящим голосом она крикнула в ночь. — Ну давайте! Идите сюда, адовые твари! «Хоть одного я прихвачу с собой на тот свет!» Карен решила стрелять не целясь, но угад. Магазин был полный. Невзирая на то, что броня у инопланетян местами непробиваемая, хотя бы один патрон просто обязан был попасть в цель. Свет от выстрела озарил силуэт. Молниеносным движением клешни Иной резко выдернул винтовку у нее из рук И втоптал в грунт Карен отскочила назад «Попробуй сожрать меня, сука! Где твои дружки? Все сюда!» Она сдернула гранату, пристегнутую к жилету Схватилась за чеку «Это вам за моих отца и мать! Ну, что попрятались?» «Идите ко мне!» Карен вопила во все горло, хотя голоса своего не слышала до тех пор, пока не ощутила страшный, оглушающий удар по каске. Она повалилась на бок, руки ее обмякли, из носа потекла струйка горячей крови.